Глава вторая. Рик, который живет... Да, если уж полиция сорвалась с резьбы и начинает терроризировать город, который должна была охранять, значит дело плохо. Как оказалось, в дальнейшем я был прав. Гарнизон, высаженный в Меллинге линкором, не имел никакого отношения к Венскому флоту. Если быть точным, город оказался под властью германского императора. Я вспомнил, какую территорию занимал Рейх в том мире и не удержался от ухмылки. Здесь он втрое меньше, и это без учета колоний. Но империя, чтоб ее. И этому гарнизону не было никакого дела до выживших горожан. Нет, они никого не притесняли, но и жалоб не принимали. В результате вскоре народ побежал, и первыми сбежали бывшие власти, разумеется. Тем более, что на чугунке, как зовется здесь железная дорога, кто-то словно открыл клапан, и в Меллинг хлынули отбросы всех мастей, большей частью из все той же Германской империи. Это было последней каплей. Я бы тоже куда-нибудь сбежал, но куда? Куда деваться двенадцатилетнему пацану без документов и с коробкой венских гривен, найденной в отцовом тайнике в подполе? «Да меня перестрелят по дороге, и никакой воздух не поможет». Про любимые руны вообще не заикаюсь. Нет, конечно, можно было бы присоединиться к дядьке Краю, перестрелявшему наших полицейских, когда те нацелились на его дочь. Ни сам Край, ни Хельга мне бы не отказали. Но в том-то и дело, что когда я созрел до этой мысли, то есть на следующий день после его стычки с полицией, «Отставной флотский уже успел отправить дочь к родне на восток, а сам остался в Меллинге и уезжать почему-то явно не торопился. Остальные соседи, кто мог бы мне помочь, либо были убиты пиратами, либо бежали еще до того, как я добрался до руин моего дома. Нет, разумеется, я обратился к краю, но, увидев меня живым и здоровым, бывший флотский старшина искренне обрадовался, а когда услышал мой вопрос... Резко посмурнел и развел руками. Дочь под охраной его двоюродного брата уехала проходящим поездом рано утром, от греха подальше. А он остался. Дела. «А твои?» — покосился на окно край бронов кряжестый, почти квадратный мужик с широченными ладонями и круглым, некогда улыбчивым, но сейчас хмурым лицом, когда я, напоенный чаем с горячими блинами, а Соловело клевал носом за столом на кухне его дома. «Я из школы возвращался, когда те дирижабли ударили. Как раз к перекрестку со стороны Цветочной подошел», — вздохнул я. «Мама с папой дома были. Их первым выстрелом и накрыло, словно специально целились». «Понятно», — хмуро кивнул край. А родня, отец твой говорил, что его кум где-то на фабричке живет». У них и останусь, если уехать не получится. Я уж с дядькой Милом договорился, — отозвался я. Говорить, что дом отцова кума моего крестного пуст, я не стал. Зачем? С края останется поселить меня у себя. А я? Я не хочу. Интуиция, чуйка, называйте как угодно. Но это чувство не раз меня спасало в том прошлом, и я привык ему доверять. «Сколько раз я избегал очередного визита в реанимацию, как минимум, просто потому, что решал сменить маршрут, которым возвращался с обеда в свою комнату. Не перечесть. Вот и сейчас. То самое предчувствие зудело и настаивало на том, что селиться под одной крышей с краем — затея дурная и опасная. Да и вообще оставаться в городе нельзя. Ни в коем случае». Чувство опасности было настолько острым, что я и не подумал ему противиться. И правильно сделал. Собственно, подтверждение этому я получил через несколько недель, увидев, как гарнизонные шерстят дом края, а двое солдат в темно-серой форме уводят избитого соседа куда-то вниз по улице. И это был не первый местный житель, чем-то не потрафивший новой власти. Уж что они там искали, бог весть. В следующий раз я встретил бывшего соседа только через месяц, когда он кряхтя наводил порядок в своей скабиной лавке на соседней улице. Отпустили его германцы. К тому времени я уже успел найти себе жилье на Китовом кладбище. А что? Место тихое, спокойное и никаких соседей с ненужными вопросами. Комфорт? Так ведь не зря я полтора года на верфи работал. Подобрать удобное место для жилья особого труда не составило. Да и знание рунники никто не отменял. Обосновался я в оставе небольшого высотного курьера, очень удачно сидевшего на брюхе, так что никаких проблем с перемещениями по его внутренностям не было. Но главное было не в этом. Курьер — это не каботажник, хотя по размерам и похож. Но летает он, как киты, на запредельных высотах, и времени на посадки для дозаправки водой у него нет. Все ради скорости. Вместо этого, как и на китах, на курьерах устанавливают рунные водные конденсаторы. И конкретно на этом, найденном мною на свалке стареньком тайфуне, конденсатор имеется в наличии, рабочий. Почему его не сняли? А зачем? Модель древняя, на другой высотник его не переставишь, да и снимать огромную трубу, проходящую вдоль оси корабля от бака до кормы, замочишься. Это ж весь корпус разбирать надо. В общем, невыгодно и никому не нужно. Понятное дело, что работать на земле с той же эффективностью, что и в небе, этот конденсатор не может. Нет набегающего потока воздуха. Но мне ведь много и не надо. А для души и питья его мощности вполне хватит. Вообще здешние рунные механизмы меня несказанно порадовали. Почему? Да потому что руны тут ничем не отличаются от известных мне по тому миру. А уж рунику я учил на совесть. Надо же было как-то скомпенсировать свою слабость в стихиях. Да и интересно было. Правда, и здесь мир смог меня удивить, когда, восстановив несколько поврежденных участков конденсатора, я попытался активировать этот агрегат. Честно говоря, включая трубу, я надеялся только проверить ее работоспособность. На это моих собственных сил должно было хватить. Каково же было удивление, когда замкнутый контур вдруг стал всасывать энергию из окружающего пространства, сам, Я-то всю голову ломал. Где мне найти приличный накопитель? А тут... Это был самый натуральный шок. Зато стало немного понятнее, почему я не могу привычно оперировать энергоинформационным полем. Эфиром, то есть. Оно слишком густое и неподатливое. Настолько, что удержать над ним контроль практически невозможно. Все равно, что пытаться голыми руками отклонить струю воды из бранспойта. Сносит. Вывод один. Оперировать эфиром без помощи рун здесь практически невозможно. Но, включая конденсатор, кое-что я все-таки упустил, а именно водопровод. Увлекшись восстановлением агрегата, я как-то позабыл, что конденсатор питает не только штатный водопровод курьера, но и непосредственно двигательный отсек. Его-то и затопило. Не сильно, но пришлось ждать двое суток, пока вода уйдет в землю. Грязи было. Тем временем я облазил всю водопроводную систему курьера, а это несколько километров труб, между прочим, и, воспользовавшись утащенными из подвала отцовыми инструментами, изолировал ненужные мне части системы, заодно и дышавший наладан бак утилизатора в порядок привел. Теперь и о запахе канализации беспокоиться не надо. Года три, как минимум. А там что-нибудь придумаю. А потом была долгая и упорная борьба с местным аналогом системы освещения. Убил бы гения, что ее создал. Поначалу я хотел восстановить штатную проводку, но, разобравшись в ее рунах, плюнул на этот бред и, вооружившись отодранными от обшивки пластинами, за два дня сработал собственную времянку. Получилось очень даже неплохо. Металлические листы с выцарапанными на них воздухом рунами послушно излучали не яркий, но ровный свет. Стоило соединить их между собой небольшой перемычкой, на которой я вывел недостающую на пластинах часть рун. Есть контакт между группами руноскриптов, есть свет. Контакта нет, и свет гаснет. Все просто. Ну, для тех, кто хоть что-то понимает в рунике. Еще несколько дней у меня ушло на то, чтобы перетаскать из подвала все домашние припасы. И, каюсь, не удержался, полазал в домах слинявших из города соседей. Хорошо еще, что в царившей тогда в городе суете никому не было дела дотаскающегося туда-сюда ребенка. Но кто бы знал, сколько нервов и сил я убил на то, чтобы перетащить в свой новый дом одну единственную кровать». Нет, разумеется, я ее предварительно разобрал, но телу-то всего 12, и сил у него, как у 12-летнего. Да, придется вспомнить о тренировках. Но дотащил. С руганью, вымотавшись до дрожи в коленях и заработав не один синяк, пока перетаскивал упрямую сетку через завалы на свалке, я все-таки допер ее до своего нового дома и, глянув на мостик над моей головой, Глухо застонал. Чтобы затащить кровать на двенадцатиметровую высоту, придется вывернуться наизнанку. А куда деваться? Потащил. Да, в курьере я обосновался не в капитанской каюте, как можно было подумать, а на мостике. Почему? Потому что жилых отсеков здесь просто нет. При разборе монтажники вынесли все, вплоть до переборок. Так что остался только металлический каркас, трюм, да два непродуваемых объема. Собственно, мостик и двигательный отсек. Остальное же — прикрытое драной обшивкой ребра основного корпуса с узкими мостками, протянутыми на разной высоте, и с кучей труб, оплетающих это пространство, словно невиданные железные змеи. Неуютно, а на мостике шик и блеск. Помещение небольшое, обогреть легко, стекла вставил, бронежалюзи починил, ну и наличие запасных выходов тоже не стоит со счетов сбрасывать.